Карл Павлович Брюлов. 1799-1852 годы. Брюлов из тех мастеров, которые прославились одним, но великим произведением. Он известен большинству любителей живописи как автор картины Гибель Помпеи. Карл Павлович Брюлов родился 24 декабря 1799 года. Предки Брюловых были обрусевшими выходцами из Германии. Отец, академик Павел Иванович Брюлов, состоял на службе в Петербургской академии художеств как мастер резьбы по дереву. Жена его была деловой женщиной и отличалась домовидностью и умением вести хозяйство. В семье Брюловых было трое сыновей: Александр, Карл и Иван. И две дочери Мария и Юлия. Александр стал впоследствии известным архитектором. Карл Росс болезненным мальчиком. До 5 лет он был прикован к постели. Взыскательный и требовательный Павел Иванович очень рано начал приучать сына овладевать основами будущей профессии художника. Привлекал он Карла и для помощи в своей работе, воспитывая в нём качество труженика-профессионала. В детском возрасте за какой-то поступок Карл получил от отца такую пощёчину, что оглох и до самой смерти почти ничего не слышал левым ухом. Карл никогда не мог забыть этой пощёчины, однако иногда любил вспоминать о своём отце и сознавался, что отец развил его художественные способности. Другие дети, говорил он, ходили из академии домой повесничить, а мы дома работали более, чем в академии. Отец мой был воплощённой деятельностью, я никогда не видел его праздным. Он вечно сидел в своём кабинете и стругал из дерева всякие вздор, а когда уставал работать, уходил в сад возиться с цветами и деревьями. Отец не приучал нас к нежностям и во всю свою жизнь Поцеловал меня только один раз, когда я садился в делижанс, чтобы ехать за границу. Поступив в Академию художеств в 1809 году, Карл за короткое время не только обнаружил свои необыкновенные способности, но и что ещё важнее, сделался наставником своих товарищей. Со второй половины академического курса Карл часто поправлял своим товарищам рисунки которые они подавали на экзамены. Он обыкновенно занимался исправлением чужих рисунков по ночам и не даром. Товарищ, нуждавшийся в его помощи, должен был приготовить ему к началу работы ситник с икрой или с медом. Окончив академию с золотой медалью, Брюлов получил право на продолжение художественного образования в Италии. Ранние работы Брюлова, исполненные в первые годы пенсионерства в Италии, посвящены в основном мифологической и библейской тематике, вдохновлены античными образцами и не выходят за пределы художественной системы классицизма. Ко второй половине 1820-х годов относится целый цикл небольших картин, воссоздающих живые, увиденные художником бытовые сценки, такие как Итальянское утро 1824 года. Девушка, собирающая виноград в окрестностях Неаполя 1827 год и полдень 1831. Радость бытия, чувство полноты жизни, слияние с природой пронизывает эти картины. Во все периоды жизни художника портрет занимал значительное место в его творчестве. Молодой Брюлов создал целую серию портретов, отмеченных острой наблюдательностью, точных и лаконичных по изобразительной форме и вместе с тем овеянных поэтическим чувством. Уже в первых своих работах художник проявил способность выразить характер и передать типические особенности изображаемых им. Художник пишет автопортрет, 1833 год. Портрет брата Брюлова. акварельные портреты о Лениных, групповые портреты княжны Елены Павловны с дочерью. В 1832 году Брилов пишет знаменитый портрет «Всадница». Итальянский критик Сакки восторгается. «Сколько мы помним, мы до сих пор не видели конного портрета, задуманного и исполненного с таким искусством. Как пишет Ракова, портрет предстает перед зрителем, Как богатое увлекающее разнообразие в своих деталях зрелище. Тут и впечатляющий сам по себе эффект смелой верховой езды юной прекрасной амазонки и чудесной вороной скакун, и тенистая перспектива густого парка, и затейливая архитектура богатой виллы, и сияние металла, шуршание шёлка, трепет лёгких прозрачных тканей. В организации этого зрелища, в подчинении всех компонентов портрета задуманному образу, Брюлов проявляет замечательное композиционное мастерство. К числу лучших портретов картин этой поры и одновременно к числу наиболее интересных и значительных произведений Брюлова-портретиста принадлежит также и портрет его друга, верной почитательницы его таланта графини Юлии Павловны Самойловой с воспитаницей Джованиной и слугой Арапчонком 1832-1834 годы. Портрет написан искренно с подъёмом и отличает жизненная правдивость, эмоциональная содержательность, богатство и совершенство художественной формы. Мысль о большой исторической картине не покидала Брюлова. Ещё в 1822 году художник приехал в Помпею и был поражён величием раскопанного археологами мёртвого города. У художника возник замысел изобразить трагедию последних минут гибнущего города. После тщательной подготовки, занявшей 6 лет, художник приступил к написанию картины. Он долго разрабатывал композицию и приёмы освещения, и наконец остановился на блеске молний. Их неровный свет ярко подчёркивает скульптурную осязаемость каждой фигуры. Художник не только изобразил трагическое событие, но и передал чувство каждого из своих героев. Брюлов вспоминал: "Да, нужно было их всех проследить, запомнить всё их хорошее и откинуть всё дурное. Надо было много вынести на плечах, надо было переживать 400 лет успехов живописи, дабы создать что-нибудь достойное нынешнего требовательного века. Для написания Помпеи мне ещё мало было таланта, мне нужно было пристально вглядеться в великих мастеров. Работая над Помпеей, художник доходил до такого изнемания и сил, что нередко его выносили из мастерской. Дописав картину, Брюлов остался ею недоволен. По его расчёту фигуры должны были выходить из холста, а в картине они не имели такого рельефа, который он хотел им придать. Целые 2 недели, говорил Брюлов, я каждый день ходил в мастерскую, чтобы понять, где мой расчёт был неверен. Иногда я трогал одно место, иногда другое, но тот чаще же бросал работу с убеждением, что части картины были в порядке и что дело было не в них. Наконец мне показалось, что свет от молнии на мостовой был слишком слаб. Я осветил камни около ног воина, и воин выскочил из картины. Тогда я осветил всю мостовую и увидел, что картина моя была окончена. Экспозиция картины в Риме и Милане превратилась в событие. Это не картина, а целая эпопея. Написал в своём отзыве известный автор исторических романов Вальтер Скотт. Другой писатель, уже русский, Николай Васильевич Гоголь, посвятил картине восторженную и пространную статью. Вот её фрагмент. Создание и обстановку своей мысли произвёл он необыкновенным и дерзким образом. Он схватил молнию и бросил её целым потопом на свою картину. Молния у него залила и потопила всё, как будто с тем, чтобы всё выказать, чтобы ни один предмет не укрылся от зрителя. От того на всём у него разлита необыкновенная яркость. Фигуры он кинул сильно такой рукой, какую мечет только могущественный гений. Это вся группа, остановившаяся в минуту удара и выразившая тысячи разных чувств. Этот гордый атлет издавший крик ужаса, силы, гордости и бессилия, закрывавшей плащом отлетевшего ветра камениев, это грянувшая на мостовую женщина, кинувшая свою чудесную, ещё никогда не являвшуюся в такой красоте руку, этот ребёнок, внзивший в зрителя взор свой, этот не сомый детьми старик в страшном теле, которого дышит уже могила, оглушенный ударом, рука которого окаменела в воздухе с распростертыми пальцами, мать, уже не желающая бежать, и непреклонное на моление сына, которого просьбы, кажется, слышит зритель, толпа с ужасом, отступающая от строений, или со страхом, с диким забвением со страха, взирающая на страшное явление, наконец, знаменующий конец мира. Жрец! В белом саване с безнадёжной яростью, мечущей взгляд свой на весь мир. Всё это у него так мощно, так смело, так гармонически сведено в одно, как только могло это возникнуть в голове гения всеобщего. В 1835 году Брюлов вернулся в Петербург и стал работать в Академии художеств. А через год ему было присвоено звание профессора. Одновременно с преподавательской деятельностью художник пишет ещё одну работу на тему русской истории Осада Пскова. Вспоминает Брюлов. По приказу Волконского я приехал в Зимний дворец. Во дворце меня ждали и сейчас провели в кабинет императрицы, где были только государь и государыня. Государь встретил меня словами: "Я хочу заказать тебе картину". Я поклонился. "Напиши мне", сказал государь. Иоанна Грозного с женой в русской избе на коленях перед образом, а в окне покажи взятие Казани. Эта задача поразила меня, но так как ясно было, что государь делал заказ не с горяча, а подумавши, то я, чтобы не обидеть его, старался объяснить ему как можно мягче, что меня за критикуют, если я займу первый план двумя холодными фигурами, а сам и сюжет покажу чёрт знает где, в окне. Я просил позволения написать вместо этого сюжета осаду Пскова, о которой я тогда думал. Государь нахмурился и очень сухо сказал мне: "Хорошо". "Готовь писать эту картину", Карл Павлович сказал государю. "Мне приходится писать взрыв, а я не имел случая видеть взрыва?" И я тоже отвечал государь: "Но этой беде можно помочь". Он приказал сделать где-то на поле между Митрофаниевским кладбищем и Петерговским шоссе небольшое земляное укрепление, которое было взорвано при нём и при Брюлове. А картина так и не была окончена. По возвращении в Россию основным в творчестве художника становится портрет. Художник создал целую галерею образов своих современников. Одной из моделей вновь стала графиня Юлия Самойлова. Брюлов любил Самойлову и свои чувства отразил в её портрете, где запечатлел графиню в костюме амазонки вместе с дочерью. Художник создал оригинальное направление портретной живописи романтический портрет. Таков портрет Самойловой, входящей в гостиную. Она не просто появляется в комнате, а как бы является. перед изумлённым художником. Похожие чувства отражены и на лицах девочки и слуги. Лёгкое белое платье самойловой придаёт картине подвижность, и кажется, что она не идёт, а летит навстречу зрителю. Одно из лучших произведений Брюлова, портрет кукольника 1836, считает Леонтьев. Брюлов словно бы из будущего смотрит на своего героя. провиде, и то, как в дальнейшем проявится его собственный характер, и то, какие веяния в нём выражаются, и то, как эти веяния будут восприниматься совсем скоро современники Брюлова и Кукольника. Такого многосложного, такого глубинно-психологического, такого реального и по содержанию и по приёмам образа русская живопись до появлением портрета Кукольника ещё не знала. Отныне Все лучшие его интимные портреты Крылова, Мусина, Пушкина, Строговщикова, Жуковского и другие будут отмечены и глубиной, и многогранностью воплощения неповторимого индивидуального характера человека. В 1849 году здоровье художника ухудшилось, и он уезжает за границу. Вначале он поселяется на острове Мадейра, а затем снова переезжает в Италию. Брюлов остро переживал вынужденную разлуку с родиной и отразил свои чувства в автопортрете. Он изобразил себя полулежащим, с откинутой назад головой. Бледное, худое лицо несёт отпечаток болезни, и только взгляд ярких синих глаз говорит о том, что художник полон сил. Это своеобразная исповедь сына века, сочетание высочайшего творческого напряжения и огромной усталости, благородства и силы духа, со смирением перед обстоятельствами, которые мешали художнику соединиться с самым дорогим в жизни. Свой автопортрет художник написал во время обострения болезни в течение нескольких часов. Болезнь оказалась смертельной. Из Италии художник совершил поездку в Грецию и Турцию, но вернуться на родину уже не смог. он номер 23 июня 1852 года в местечке Маршано близ Лима